Доман как-то пробовал втолковать ей правду о них, но его рассказы ее только позабавили, и она сочла их, если и не откровенной ложью, то побосенками и выдумками наверняка. В снег она, впрочем, тоже не верила. Никаких неприятностей, что-то не еда. Доман развязал мешок, выудил, не глядя, монету и кинул трактирщице Выпивку на всех!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 и хотя никаким законом в Ильяне не было запрещено вести дела с Асседой, он вряд ли успеет объясниться с магистратом, прознай о его капитале белоплащники. Те трое позаботятся о том, чтобы капитан не смог взять золото и остаться с ним в Ильяне. Пока дом он сидел терзаемый тревожными раздумьями,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 так как любого, кто промешкает, я оставлю стоять на причале. Доман добрым толчком отправил Ярина бегом в вглубь квартала, а сам зашагал к причалам. Даже разбойники, заслышавшие позвякивание в кошеле, что он нес, сторонились с Домана, он шел теперь как тот, кому же все равно и кто готов даже на убийство». К появлению Домана команда уже карабкалась на борт ветки, и еще больше матросов шлепало босиком по камню причальной стенки. Они не ведали ни того, что он боялся преследования, ни того даже, что его что-то преследует. Но они твердо знали, он получит хорошую прибыль, а после истинный илианец каждому из команды выдаст причитающуюся им долю. Двухмачтовая ветка была судном широким, 18 футов длиной, и могла брать груз как в трюмы, так и на грузовую палубу. Чтобы Доман не говорил «кайриэнцам», если те трое и были кайриэнцами, сам он считал, что ветка будет хорошо идти по открытой воде. Летом море штормов бывало тише. «Должна пройти».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 Запечатано нашей рукой «Галдриансу Раятин-Ри, король Кайриана защитник драконовой стены». Ниже подписи на тонком кружке красного сургуча были оттиснуты Кайрианская печать восходящего солнца и пять звезд, знак дома Раятин. «Защитник драконовой стены, бабушке моей престарелой расскажи».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 В добавок светящиеся жезлы разлетаются в дребезги совсем как стекло. Случайно разбив первый купленный жезл, Домон едва не спалил ветку. Небольшая, потемневшая от времени, вырезанная на тусклой кости фигурка мужчины, держащего в руке меч. Тот малый, кто ее продавал, заявлял, будто если подержать ее в ладони, то начнешь ощущать тепло.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 В океан Ярин. Между Тарабоном и Арад-Доманом весьма оживленная торговля, и вряд ли стоит беспокоиться о конкурентах с Тарабонского судна или корабля Домане. Как я слышал, море они недолюбливают. На мысе Томан не мелких городков, и каждый держится особняком, не подчиняясь вообще никакому государству. Мы можем, даже если повезет, прикупить там салдейские меха и ледяные перцы, по дешевке, привезенные из банда Рэббана. Ярин задумчиво покачал головой. Он обел обыкновение смотреть на вещи пессимистично, находя во всем мрачные стороны, но моряком был хорошим. Меха и перцы нам могут обойтись там дороже, чем если бы брать их выше по реке, капитан. И, как я слышал, там что-то вроде войны.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 Ни за что не пойду. Впервые за многие месяцы, чувствуя себя в безопасности, Доман вышел на верхнюю палубу, а ветка накренилась, ловя ветер, и повернула нос на запад в темное ночное море.